Часть первая. Глава с е д ь под глава два. Над рекой Альма. Гидросамолет «Финист». Бортовой номер три. Всадники п о р с к н у л и в стороны. Новый заход. На пологом снижении обстрелять конницу из курсовых пулеметов. Потом в метрах на тридцати выровнять машину и пройтись на бреющем, над самыми головами улепетывающих в ужасе гарних хлопцев. За спиной в проеме двери грохочет ПКМ. Стрелок азартно поливает длинными очередями. Гильзы дождем сыплются, на пол улетают в дверь. Лейтенант сделал зарубку в памяти. Надо приспособить к пулемету мешок гильзоулавливатель. Стрелок, конечно, пристегнут и с самолета не выпадет, но и поскользнуться на стреляных гильзах мало приятного. Примчавшийся на грузовике Юнкер рассказал Зарину о роте Константиновского училища. к о т о р ы й из последних сил с д е р ж и в а л на Альме Махновскую конницу. Дали знать на Можайск. Кураедов приказал выдвинуть на помощь юнкерам два взвода на броне при установках РСЗО и гусеничных самоходках. Морпехи кинулись заводить машины, но всем было ясно не успеть, пока доберутся до места жиденький заслон сомнут. Единственный шанс продержаться до подхода бронегруппы – удар с воздуха. Авиатехники на «Адаманте» спешно разворачивали лопасти вертолета. На «Алмазе» к пилонам двух «Финистов» подвешивали бомбы и «Нуры». Третий без ударной подвески покачивался у борта а л м а з а Его готовили к разведвылету на Бахчисарай. Эссон раздумывал недолго. Крикнул бортстрелку захватить лишних пару коробок с лентами для ПКМ, спустился по веревочному трапу к «Финисту». Так, «Нуров» и бомб нет, бы как пулеметом в наличии. указатель топлива, уровень масла, аккумулятор, порядок. Гидросамолёт развернулся и пошёл на взлёт. Эрсон написал круг над Севастопольской бухтой и лёг на знакомый курс. Радио о ж и л а Третий, я Адамант. Что там у вас? Адамант, я третий. Противник до двух полков конницы атакует позиции и н к е р о в Захожу для штурмовки. У меня всё, приём. Третий, я д а м а н т Звено с полной подвеской идет к вам. Погоняйте конницу, пока быка хватит. И назад. Броня выдвигается. Прием. В ы ш и н е что-то блеснуло. Солнечный зайчик на с т е к л е н и и кабины. Лейтенант пригляделся и резко положил машину на крыло. За спиной загрохотало, стрелок матерясь повис на ремнях. «Адамант, я третий, атакован истребителями. Ньюпоры, два или больше. в Ступаю в бой». э с н готов был спорить, что у красных пилотов движки изношены не меньше, чем Гном, его старые м к и из н ю п о р о в и в лучшие дни можно было выжить не больше 180 в час, а сейчас они вряд ли дадут и 160. Зато маневренность отличная не то что у Финиста с его громоздкими поплавками, а потому никаких боев на виражах. Атака на пологом снижении с разгоном, уход в набор высоты, разворот и снова атака. Финисты в морском варианте быстрее чуть ли не на сотню в час, не говоря о скороподъемности. Его в оружие о он получше. Два ПКТ в подвесных контейнерах. Это вам не архаичный Льюис, стреляющий поверх пропеллера? Но это у в е д о м о л о У ведущего, кажется, два синхронных Викерса на капоте. Похоже, опытный пилот. Недаром фюзеляж украшен красным чертенком, гоняющимся за черной уткой. Красный ас? Ну что ж, посмотрим. Набор высоты, заход от солнца, рут до упора, атака. Жгуты трассеров летят мимо, юркая цель выворачивается из перекрестья, ручку чуть влево. Финистр, ревя форсированным движком, четыре сотни сил против в о с ь с я т и пронесся мимо. Сзади загрохотал ПКМ. Стрелок не упустил шанса. — Э, да он попал! Аппарат с бесенком пошел вниз, волоча за собой хвост белесого дыма. Второй отвернул в сторону моря, запаниковал, пытается удрать с разгоном на снижении. — н о теперь не уйдешь! — сбросить газ. Финист повис на хвостенью пара метров в двадцати. — Он что, самоубийца? — недоуменно подумал Эссен. — Прет и прет по прямой, едва не задевая колесами барашки волн. — И когда это н е успели пересечь береговую черту? Эссен откинул колпачок, нашарил пальцем гашетку. Правый пулемет молчал. Левый плюнул короткой очередью. — Патроны, мать их! Лейтенант принял влево, чуть добавив оборотов. Если поравняться с Ньюпором, бортстрелок сможет его обстрелять. Этого не потребовалось. Обнаружив на хвосте неприятеля, красвоин лед с перепугу бросил аппарат вправо. Это его и погубило. Виной всему стал вращающийся вместе с винтом блок цилиндров ротативного гнома. Влево Ньюпор поворачивал неохотно. Задирая нос, а вот правый вираж выполнял с изумительной легкостью, но при этом резко клевал носом. Опытные пилоты знали об этих особенностях и даже использовали их в бою, но сейчас противником Эссена был явный новичок. Ньюпор лег на правое крыло и опустил нос. Будь у красного пилота хоть метров пятьдесят высоты в запасе, он сумел бы выровняться, но у него не было и двадцати. зацепил крылом аппарат воду в И закувыркался по волнам, словно игрушечный бумеранг из перекрещенных реек. Плоскости разлетелись в стороны, капот нырнул в воду. Конец. Эссен прошелся над местом падения. Если пилот держится на воде, можно сесть, подобрать беднягу. Нет. Только обломки и расплывающееся масляное пятно. Третий ответь, третий ответь, третий я, адамант, ответь. Эссен, мать твою, ты жив? Лейтенант чертахнулся сквозь зубы. Вот что значит нет привычки к радио. Адамант, я третий, все в порядке. Сбил двоих, расстрелял быка, иду домой. Самолет подпрыгнул на 700 метров, и с этой высоты э с о н увидел подходящие к Альме финисты. На пилонах серебристые цилиндры пусковых контейнеров. Все, шутки кончились, господа селюки. Пришли взрослые и очень сердитые дяди. М-14 успокаивающе тарахтел. «Две победы совсем неплохо, но почему его это совсем не радует?» «Бог не выдаст свинья, не съест, р а й м о н Федорович», — сказал Корнилович. «Надо будет на гражданской повоюем. Хотя по мне. Так лучше с германцами или англичанами. Воля ваша, а меня не тянет стрелять в русских». «Будто меня тянуло», — с запоздалым раскаянием подумал э с с н «Одно дело причесать пулеметами бандитов, вообразивших себя идейными анархистами». И совсем другое – сбивать русских авиаторов. Они ведь могли воевать в Германскую, особенно тот с Чертенком. Впрочем, он, кажется, сумел посадить аппарат. И все равно мерзко. Будто он вышел на дуэль с противником, вооруженным кремниевым лепажем, взяв Маузер. У красных авиаторов не было ни единого шанса. Какого черта в самом деле? У французов и англичан в 1854-м не было ни пулеметов, ни аэропланов. Ни скорострельных пушек. И это не вызвало никаких душевных терзаний. Но ведь это не русские, верно? И что, выходят они не люди? э с с н помотал головой, отгоняя непривычные мысли. Пора заканчивать с этим декадансом. Их никто не звал в Крым, этих французов и англичан. Да, и красные летчики первыми ввязались в драку. Увидели одиночный гидроплан и сочли за легкую добычу. Раз так, пусть не обижаются. Война... н е спортивное состязание, н е рыцарский турнир. Это к барьеру надо выходить с равноценным оружием, а в бою главная победа. Только почему у нее так пакостно на душе?